Глава 21 Савелий сидел в засаде. Он сидел возле короба, где были уложены мешки с гречкой уже второй день, отвлекаясь только чтобы покушать. Андрея не было, одерешев с Аполлоновым что-то взрывали на полигоне, но это было опасно, поэтому не слишком интересно. Кот поднялся и прошелся вдоль мешков. Остановился, потрогал ближайшую к нему мешок лапой и задумался. Гречка явно пропадала. Замок сигнализировал ему о несанкционированном никем перерасходе. И чёрт бы с ней, эту гречку терпеть не могли все жители замка, включая хранителя, но сам принцип. Сегодня гречка, а завтра серебряные пули. А послезавтра неизвестный злоумышленник вполне может и до колбасы добраться. Нет, так дело точно не пойдёт. И кот решил сделать всё, чтобы выследить вора. Но у него не получалось. Вор никогда не заходил в то время, когда Савелий сидел на складе в засаде. Более того, этот вор не оставлял запаха, что было странно, и замок почему-то не указывал хранителю, кто это такой, словно воспринимал его своей частью, но не имеющего права принимать решения. «Надо поинтересоваться у Андрея, что же я делаю не так?» – пробормотал Савелий в который раз, обходя мешки. «Он же говорил, что в засаде сидел. Да что уж там, я же сам сидел с ним в засаде, когда мы Анфиску ловили». «Ну, вроде бы я все правильно делаю. Сижу, смотрю на гречку. Главное – его дождаться». Додумать вполне разумную мысль хранитель не успел, потому что в этот момент раздался грохот со стороны холла. Кот подпрыгнул на месте, посмотрел на гречку и бросился со склада, чтобы посмотреть, что там происходит. В холле по полу ползал молодой совсем парень и лихорадочно собирал рассыпанные иголки, пуговицы и другие швейные приспособления – Они все вывалились из перевернутой корзинки, которую парень уронил, рассыпав по полу содержимое. «Криворукий болван!» — весьма экспрессивно вопил прибывший с помощниками на примерку костюма портной Выхристин, заламывая руки. «Как ты вообще умудрился сотворить подобное?» «Иван Петрович, ну что вы так надрываетесь? Поберегите связки!» Пытался утихомирить портного валерьян, а второй помощник прижался к стене, крепко прижимая к груди чехол с заготовкой костюма. «Это просто уму непостижимо», — продолжал вопить Выхрестин. «Никто и никогда не сможет собрать все булавки. Среди них есть очень маленькие и невидимые взгляду. Кто-то может пройтись по этому полу босиком и поранить ногу, или горничная решит проявить усердие, и булавка уколет ей руку. Вы что же хотите сказать, что наши девушки плохо выполняют свои обязанности, не проявляют должного усердия, и замок медленно, но верно превращается в свинарник?» Стоящая рядом со вторым помощником Катерина выступила вперед, сжав кулаки. «Я не...» Вахристин запнулся и бросил умоляющий взгляд на Дворецкого, разглядывающего его суровым взглядом. «А где хозяин? Я надеюсь, Андрей Михайлович в добром здравии и сможет примерить свой костюм». «Эм...» — протянул Валерьян, переглянувшись с Катериной. «Андрея Михайловича сейчас нет дома. Но не беспокойтесь, сейчас подойдет Дерешев». Я как раз попросил Олега Яковлевича зайти. «Что?» — христину уставился на Дворецкого. «Вы с ума сошли? Нет-нет-нет, никаких Дерешевых. Я верю, что фигура хозяина этого чудесного замка похожа на фигуру вашего охранника, но это не одно и то же, слышите?» И он подскочил к Савинову, тряся у Валерьяна перед носом указательным пальцем. «Я все слышу, но Андрея Михайловича нет. Он как раз сейчас закрывает дело и отчитывается перед заказчиком». «Мне абсолютно все равно, чем занимается Громов», — Вы, Выхристин скрестил руки на груди. «Я предупредил заранее, что сегодня состоится контрольная примерка. Если он не хочет выглядеть на балу как чучело, то должен был уделить мне немного времени». «Вы сказали, что приедете после обеда», — взвелась Катерина и сделала еще один шаг в сторону портного. «Андрею Михайловичу был послан вестник с этим сообщением». Он отослал домой своего помощника, и Свиридов сообщил, что Андрей Михайлович успеет приехать, чтобы встретиться с вами. Но, Иван Петрович, вы заявились на пять часов раньше, и хотите, чтобы Громов сидел дома с раннего утра, дожидаясь долгожданной встречи? Вы совсем с ума сошли? У Андрея Михайловича много дел, гораздо больше, чем, похоже, у вас, и он не может их все бросить. «Катерина Михайловна, вот магнит!» К Катерине подбежала совсем юная горничная и протянула какую-то коробочку. Я попросила его у Всеволода Николаевича. Господин Аполлонов занят, он опять какую-то стенку взорвал на полигоне. Дерешев материца так, что мне уши пришлось затыкать. А Всеволод Николаевич просто от меня отмахнулся и сунул эту штуковину прямо в руки. Даже не спросил, зачем нам магнит понадобился. «Карина!» — Катерина подняла руку. «Помедленнее не нужно так тараторить. Это магнит?» Она повертела в руке коробочку. «Да, только неактивный». «Нужно вот на этот рычажок нажать, и он включится». И Карина наклонилась, ткнув пальчиком в рычаг на боку принесенного магнита. При этом она умудрилась бросить быстрый взгляд на второго помощника Выхрестина и послать ему лукавую улыбку. «Отлично!» — Катерина опустилась на колени и поставила магнит на пол. «Попробуем собрать все ваши булавки и иголки, пока они действительно никому в интересное место не впились». Савелий посмотрел на экономку со зарядной долей скепсиса и брезгливо отодвинулся в сторону, когда одна из булавок подкатилась прямо к его лапе. Помощник Портнова перестал ползать по полу и встал на колени, глядя на Катерину с надеждой, и даже выхрестен прекратил предъявлять претензии, прищурившись и глядя на странный магнит с любопытством. Катерина потянула рычажок, и коробочка тонко завибрировала. Все булавки и иголки, рассыпанные на полу, действительно стремительно приподнялись и устремились к магниту. Пара из них оказалась на диване, и было бы крайне неприятно, если бы кто-нибудь на них сел. В течение нескольких секунд магнит оказался облеплен иголками, как тот ежик. Берегись! раздался Вопль Выхрестина. Екатерина сумела сориентироваться, падая на землю и закрывая голову руками. В направлении магнита пролетели ножницы, сорвавшиеся с пояса портного, лишь чудом не задев экономку. Он их нацепил туда на маньярке анжала и едва успел отцепить, чтобы не быть утащенным к магниту вместе с ними. «Что пресс?» Голос Дерешева от двери был заглушен звуком, больше всего напоминающим свист шрапнели. С левой щеколотки Олега сорвался метательный нож и просвистел мимо Катерины, чуть не задев ее по лицу и срезав прядь волос. Женский визг разнесся по дому, перемежающийся с бранью валерьяна. По холу летали металлические пуговицы, срывающиеся с одежды. Уже через минуту люди, находящиеся в зоне действия проклятого магнита, остались полуголыми. «Мяу!» Савелий упирался всеми четырьмя лапами, скользя по полу. На его ошейнике было достаточно металлических деталей, чтобы они потащили бедного котика прямо на ощетинившиеся иголками магнит. Хорошо еще, что подарок Ирины был сделан из золота, а то сил на сопротивление у Савелия не хватило бы. Катерина с трудом подняла руку и потянулась к магниту. Рычага уже почти не было видно из-за притянутых металлических вещей. Мимо пролетел пистолет, а Дерешев, как и совели, скользил по полу, пытаясь удержаться. На нем было железо больше, чем на всех остальных вместе взятых, так что именно начальнику охраны приходилось тяжелее всего. Катерина сумела преодолеть сопротивление и нажать на рычаг. Практически сразу все предметы, поднятые в воздух, упали на пол, а приличная куча железа, облепивших магнит, рассыпалась. Некоторое время люди старались даже не дышать, переводя дух и настороженно поглядывая в сторону магнита. Но через минуту Савелий с громким криком ломанулся из дома, чтобы дождаться грома у ворот. Уж он-то всё Андрюшу расскажет про то, какой беспредел учинили в его замке. Катерина тем временем вскочила на ноги. Рядом с ней поднялся Дерешев и тут же замер, не в силах заставить себя отвести взгляд от лифа платья прелестной экономки, на котором не осталось ни одной пуговицы. Катерина подняла руку, чтобы пригладить растрепанные волосы, но тут лифт разошелся и воздух коснулся обнаженной плоти. Уйкнув, она лихорадочно попыталась стянуть испорченную одежду и столкнулась с тяжелым взглядом оборотня. Прищурившись, она опустила руки и посмотрела на Дерешева с легким вызовом. Холодно произнесла. «Где эта мерзавка? Где Карина?» «Я здесь, Катерина Михайловна!» Девчонка всхлипнула, закутавшись в смокинг, предназначенный Громову, который вырвала из рук второго помощника. Немедленно убери все следы, это вам, она обвела рукой холл. И не приведи бог, ты не успеешь сделать это до приезда Андрея Михайловича. Он и так думает, похоже, что мы в его отсутствие в замке устраиваем срамные вечеринки. А я, пожалуй, пойду переоденусь. Но я подожду Громова здесь на этом диванчике, пробормотал Выхристин, глядя, как уходит Валерьян, чтобы тоже переодеться. А Дерешев в металлической куче ищет свои ножи и пистолет. Дурдом какой-то, но идея с магнитом была правильное, чего уж там. Только, наверное, нужно брать магнит послабее, не такой мощный. я все всё-таки остался ночевать в поместье Князевых», — допросил этого охранника-неудачника, который помог горничной Ксении протащить на охраняемую территорию шкатулку с ядом. Он не знал имени заказчика, и я угадал в своем предположении — Горничная действительно надавила на то, что Голубев якобы к ней приставал и она хочет ему немного отомстить. Более того, парень не знал, что в шкатулке именно яд. Думал, что какое-нибудь сильное слабительное. Когда Голубев умер, охранник запаниковал и попытался поговорить с Ксенией. Разговор не получился. Она заявила, что сдаст его при первой же возможности. Он трогал шкатулку, сам как-никак перенес ее через ворота, чтобы не было особых проблем, так что его аура должна была остаться. На это погибшее дрянь не давила. Никто не мог предвидеть, что Катулку перелапает такое количество народу, включая, кстати, самого Голубева. Иначе он бы так не нервничал, чем и выдал себе. Хотя сомневаюсь, что Ксения стала бы покрывать своего подельника, так что мы бы все равно на него вышли. Ближе к вечеру Гнедов сообщил, что барон вернулся и на несколько дней задержится в городском доме, так что решили утром вместе ехать в Дубровск. Я, чтобы отчитаться о проделанной работе, он с докладом. Ночь прошла спокойно, а утром прибыл вестник от Аполлонова и быстро проговорив, что после обеда меня ждет примерка костюма, рассыпался серебристыми искрами. Отправив Сверидова домой, я поехал в Дубровск. Барон был дома и сразу же принял меня в своем кабинете. Сев в предложенное кресло, я начал отчитываться — Гнедов в это время повёз тело к, Синии, к Волкову, а провинившегося охранника оставили под арестом в поместье до дальнейших распоряжений. «Извините, это была моя ошибка», — сказал я, закончив доклад. «Я не подумал, что, возможно, вот такая перестраховка со стороны нанимателя». «Это нетипично, так что не стоит себя винить». Барон встал и подошел к окну. «Искать того, кто виновен в этом преступлении, бессмысленно, я правильно понял?» «Практически да». Кивнул я, хотя стоящий ко мне спиной Князев вряд ли это видел. «Если только он не повторит попытку». «Если он повторит попытку, будет уже поздно». Князев повернулся ко мне. «Но вы правы, это может быть кто угодно. Как я уже однажды говорил, у меня набралось за жизнь довольно много врагов». «Как только мне станут известны результаты вскрытия горничной, я передам вам все материалы дела», — сказал я и решительно поднялся из кресла. Измените как-нибудь клятву, чтобы ваши работники не смогли нанести не только прямой, но и опосредованный ущерб. Во всяком случае, намеренно. От ненамеренного ущерба, связанного с банальной человеческой глупостью, увы, не застрахован никто. Я распоряжусь, чтобы отчет Волкова передали вам незамедлительно. Вы правы, Андрей Михайлович, по нашему договору вы не обязаны искать заказчика. Так что, как только я получу подробный отчет, сразу закрою дело. Князев запнулся а потом быстро, чтобы не передумать, добавил. «Андрей Михайлович, пускай мои жена и дочери еще немного у вас погостят, пока я не привел все клятвы в надлежащий вид». «Они и так не покинут блуждающий замок, пока не будет готов мой костюм». Я усмехнулся. «Боюсь, до этого времени их можно только выкинуть, прибегая к силе. Тамара Ивановна очень не хочет, чтобы я опозорился в таких мелочах. Весьма решительная женщина». «Да, это точно» в тепло улыбнулся, вспомнив свою жену и дочек. «Тогда договорились. Вы присылаете отчет, я перевожу деньги по договору, и когда поместье станет более безопасным, сообщу вам. Или же приеду и лично выволоку их, даже если мне придется сделать это насильно». «Хорошо, договорились». И, пожав Князеву руку, я поспешил на выход, столкнувшись в дверях кабинета с Гнедовым. Он взглянул на меня, потом глубоко вдохнул, как при прыжке в воду, и зашел в комнату, чтобы огребать по полной. Выйдя на улицу, я посмотрел на часы. Время до обеда было еще предостаточно, и я решил посетить лавку артефактора, чтобы прикупить еще вестников, пока я научусь делать их сам. А в том, что это весьма полезная штука, я уже убедился. В лавке Самсонова Ивана Никифоровича снова была посетительница. Довольно молодая, привлекательная, хорошо одетая женщина стояла перед артефактором, рассматривающим изящную диадему. «Вы уверены, Любовь Егоровна, что это именно артефакт?» Наконец спросил мастер, аккуратно укладывая диадему на бархат футляра, стоящего перед ним на прилавке. «Бабушка говорила, что дед однажды подарил ей эту вещицу и сказал, что это артефакт», поджав губы, заявила посетительница. «И диадема ей действительно помогала, но я не чувствую никакого эффекта. Посмотрите внимательнее, может быть, у нее кончился заряд или что-то еще случилось?» Самсонов перевел взгляд на меня и кашлянул. Потом снова посмотрел на посетительницу. Я же принялся разглядывать диадему. Скорее всего, камни настоящие, вон как искрятся, когда на них свет падает. Но, как я не старался, характерных для артефакта магических искр не увидел. Нет, Самсонов прав, это действительно просто драгоценная безделушка. И, скорее всего, ушлый дед просто таким образом набивал цену, убедив бабушку, что это какая-нибудь семейная артефактная реликвия. «Так, хорошо. Что должна делать Диадема?» Решил все таки уточнить Самсонов. «Она добавляет ясности ума и позволяет принимать правильное решение», быстро проговорила Любовь Егоровна. «Но на прошлом литературном вечере у Кругловых мне сразу двое мужчин сделали предложение. Они оба весьма обеспечены хороши собой и обладают достаточным весом в обществе. Мой отец считает обоих прекрасной партией и пребывает в растерянности, поэтому предложил мне самой выбрать». «Но я не могу, и диадема не прибавляет мне уверенности в правильности какого-то выбора». «Как жаль, что нельзя выйти замуж за обоих». Не выдержав, я вышел из-за ее спины и приблизился к прилавку. «Простите, но всего лишь хочу приобрести пару десятков вестников и перестану вмешиваться в вашу беседу». Я ей широко улыбнулся. Девушка действительно была хороша. Высокая, фигуристая, с тёмно-каштановыми волосами и странно светлыми для этого цвета волос глазами. «Хотите, дам совет. Выберите кого-нибудь третьего, вот все удивятся». «А вы, собственно, кто такой?» — Любов вскинула бровки. «Таинственный незнакомец», — ответил я, подхватив коробку с вестниками, и рассчитавшись, направился к выходу, оставляя Самсонова наедине с девицей. Пускай сам пытается ей объяснить, что диадема просто драгоценная безделушка, и ясности ума не прибавляет. Хотя вполне может подарить уверенности в себе, все таки такие штуки не три копейки стоят». «Да кто он такой?» Уже у выхода я сумел расслышать громкий шепот девушки. «Думаю, с Андреем Михайловичем все, кто его еще не знает, на балу у Беркутовых познакомят», — ответил злорадно Самсонов. «Нет, он что, мне сейчас угрожал, что ли?» «Вот же гад!» «Ну ничего, научусь вестники делать, и он сразу же прибыли лишиться. я вышел на улицу, чтобы уже ехать домой. Надо будет перед приездом Портного еще душу успеть принять». А то у Князевых я почему-то не решился мыться. Мало ли, может быть, там все горничные маньячки, и это кто-то из них молодых парней топит. Шучу, конечно. Просто замотался и не сумел себя заставить, а потом решил, что так будет даже лучше. У машины стоял Бергер. Он оперся на стойку спиной и ждал меня, скрестив руки на груди. «У меня складывается чувство, что ты меня по запаху находишь», сказал я, подходя и протягивая руку для рукопожатия. «Почти». Он хмыкнул, потом сразу же серьезно добавил. «Андрей, помнишь, я просил тебя помочь мне с делом, если я попаду в тупик?» «Да, какая-то кража». Я кивнул и бросил коробку с вестниками на заднее сиденье. «Что-то случилось?» «Случилось». Он замолчал на мгновение, тряхнул головой и продолжил. «Невеста моего клиента внезапно умерла. Вот просто ни с того ни с сего молодая здоровая девушка легла спать и утром не проснулась». На первый взгляд, с похищенным кольцом это не связано, но убитый горем жених попросил меня и это расследовать. Я могу попросить официально помощи, как у старшего по рангу. «Приезжай, когда будешь готов в замок», — подумав, ответил я. «Надю, привози дополнение к твоему договору, чтобы я официально получил доступ к результатам дела. Как раз сегодня свое дело почти закрыл. Осталось отчет заказчику передать и до пока ничего брать не собирался». «Отлично. Тогда я все в одну кучу соберу и приеду». Бергер отлепился от моей машины и пружинистым шагом пошел вдоль по улице. Я проводил его взглядом до угла и сел за руль. «Ну что же, домой. Надеюсь, примерка пройдет без эксцессов».